Митава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Ой, мамка, мамонька, в Москве-то как страшно. Слыхала, царевна Наталья Алексеевна померла. Батюшки. Племянник-то твоя. Невинно убиенного царевича Алексея Петровича, дочка. Да как же это случилось? Лет-то ей лет мало детё совсем. И вот беда какая. Вот и говорю, страх один. Ехал царевна из Петербурга в Москву, притомилась в пути зимним временем, переночевавь во всех связкам остановилась. Это у царевны Емелинской, что ли? У неё, у Дарьи. Ночку переспала, вроде за не могла, а на другую Богу душу отдала. Что ж за хворь такая скорая! А кто про то знать может? При ней одна камер-фрау была, Анна Крамерн. Да знаешь ты ее, тётеньку Екатерину Алексеевну с Монсом сводила. Сводил не сводила, а государь Петра Алексеевича на них вывела. Не она ли после казни тело царевича Алексея Петровича обмывала? Она, она самая. Да как же это Наталья Алексеевна с такой камер-фрау не боялась? Как видеть ее каждый день могла. А кто ее спросил? Кто пожалел? Наталья ж сама понимала, для чего злодейка к ней приставлена для глазу. А глаз-то вот чем и кончился. Только кому ж дитя помешать могло? Не на престоле же она. Не на престоле. Да Добract больно ее слушался. Все ему доказать, да объяснить могла. Уж на что была мутной. А с ней шелковый становился. За мать ему была не неполетам разумница, за ум да характер и поплатилося. А тебе, голубонька, все бы в Москву. все тебе здесь не живется. Было время, мамка, было да прошло. В толпе при мальчишке стоять, молокососу в ножке кланяться не хочу. На похороны звали, не поеду. Ни почем не поеду. Больной скажусь и весь сказ. И не езди, не езди, голубонька. Вон они как за Курляндию-то дерутся, промеж собой. Как бы беды какой тебе не сделали. Тут бедней да спокойней. Господин Иоанн кавалер учтивый, обходительный, пылинки с тебя сдувать готовый. Глядишь, и не так скучно тебе, как прежде. Хоть повеселишься на последях. Много ли твоего бабьего веку осталось? Распорядиться им по-умному надо. Одного я мамка, в толк не возьму. С чего эта сестрица Просковья с Дарьей и меритинской дружбу завела? Наша-то Просковья Иоанна. Она и есть. Все к Дарье сказывают, ездит. У нее гостит? Дарья-то сама гостевать не охотница, а гостям рада. Катерина наша у нее... Сколько лет только что домовницей не заделалась. Так поди не одна с князем Борисом. Ой, все ты, мамка, знаешь, да всего тебе дело. Наживешь ты себе беды вездесущие, всезнающие. А кто для тебя, голубонька, правду вызнает, кроме Василисы? Кто лжу раскроет? За тебя, как за детище, роженое вступится? Невелика птица, Василиса, а, глядишь, дороже павлина заморского. Тебе-то чтобы жить много знать надо, ой, как много. Иным знанием человека к себе крепче золота привяжешь, крепче железа прикуешь. Знаю, мамка, знаю. Не серчай, пошутила я. Мне без тебя взаправду как без рук. Расторгнутая царская помолвка. Отвергнутая невеста. Только начало. После конфискации всего движимого и недвижимого имущества Мельникова с семьёй ждала жестокая ссылка в Сибирь. Но верховный тайный совет не забыла Варвара Арсеньева, где её указано было постричь в Горском девичем монастыре на Белозере под именем Варсановии, безвестно, без упоминания в монастырских документах содержать в келье безысходно под присмотром четырех специально выделенных монахинь и главное следить, чтоб писем она не писала. Почем знать, не её ли усилиями в Москве в марте 1728 года за несколько дней до вынесения приговора Меншикову появилось у Спасских ворот Кремля подмётное письмо в пользу Светлейшего. Под неусыпным караулом Двадцати отставных солдат Преображенского полка, всю Меньшиковскую семью везут в ссылку. У охранников есть четкое предписание: ехать из Раненбурга водою до Казани и до Соли Камской, а оттуда до Тобольска. Сдать Меньшикова с семейством губернатору, а ему отправить их с добрым офицером в Берёзов. Как в дороге, так и в Березове иметь крепкое смотрение чтоб ни он никуда и ни к чему никакой пересылки никаких писем ни с кем не имел на тех же условиях и той же дорогой проезжали десятки и тысячи людей только тогда под пунктами предписания стояло иное имя всесильного и беспощадного Меньшикова. на восьмой версте от Раненбурга первая непредвиденная остановка обыск для проверки. Не осталось ли усыльных каких лишних вещей по сравнению с первоначально разрешенным самим Верховным тайным советом списком. Лишние вещи действительно оказываются и тут же отбираются. У самого Менщиков изношенный шлафрок на беличном меху, чулки костровые ношеные, чулки замшевые и две пары нетяных, три гребни черепаховых И кошелек с пятью десятью копейками. Хватит бывшему светлейшему того, что на нем трех подушек и одной простыни. У княжон обыск обнаружил коробочки для рукоделия с лентами, лоскутками, позументами и шелком. В наказании меньшковы должны ехать теперь каждый в единственной одежде, которой так и не прослужит им бессменно до конца ссылки, каким бы ни оказался этот конец. Яркая россыпь цветов в картине Сурикова. Она нужна художнику для создания Шекспировской по выражению Нестерова драмы внутреннего трагизма происходящего. Но она не имеет ничего общего с тем, как выглядела на самом деле сильный семья. На светлейшем черный суконный ношенный каптан, потертая бархатная шапка, зеленый шилаврок на беличем меху и пара красных суконных рукавиц. На младшей дочери зеленая тофтяная юбка, белой тофтяной подшла frock и такая же зеленая тофтяная шуба. На бывшей царской невесте Марии черный тофтяной кафтан поверх зеленой тофтяной юбки с белым корсажем и одинаковая с сестрой зеленая шуба. Так и едут они. Первым меньшиков, со слепшей от слёз женой в рогожной кибитке Дальше четырнадцатилетний сын в телеге, последними тоже на телеге две дочери. Еще одна непредвиденная задержка в Услоне. В нескольких верстах от Казани, чтобы похоронить скончавшуюся Дарью Михайловну. Никто не будет помогать Меншикову рыть могилу, пусть справляется сам вместе с сыном. Вот если бы на месте Дарьи в эти минуты оказалась проклятая Горбуня. Она нашла бы в себе силы выдержать дорогу, уговорить Меншикова, прикрикнуть на заливающихся слезами сестер. Это все могла, на все была способна. И только тоска по Меншиковской семье, сознание собственного одиночества и бессилия сведут ее вскоре в могилу. Наконец, 15 июля 1728 года Тобольск и почти сразу путь на Березов. Губернатор не хочет брать на себя ответственности за столь важного и опасного государственного преступника. Пусть он и обязан своим местом именно Меншикову. Раз Березов, значит Березов. Испытанное место ссылки самых опасных для престола лиц. Берег реки Сосьвы неподалёк от ее впадения в Обь. Леса, гнилые болота. Летом 30-градусная жара, зимой 40-градусные морозы. Так что по свидетельству современников, трескаются деревья, а скотина не выживает больше года. Для житья Меншиковым назначается только что отстроенный не распоряжением ли светлолейшего острог. Отсюда единственный выход в церковь, которую, вспомнив уроки на голландских верфях, рубить вместе с плотниками меньшиков. В бесконечные, ничем не наполненные дни он заставляет детей читать вслух священные писания, но и диктует значительнейшие события своей жизни. Диктует, потому что с грамотой светлейшей до конца своих дней остается не в ладах. Только как совместить эту легенду со строжайшим запретом предоставлять сосланным письменные принадлежности позволять что бы то ни было писать да и времени уменьшившего для надежды на изменение условий остается слишком мало в ноябре 1729 года светлейшего не стало Невысокой, щуплый он совсем усох за прошедшие месяцы От былой юркости не осталось и следа. Детям дается послабление. Их переводят из острога в крохотный рубленный дом, но по-прежнему под крепчайшим надзором и караулом. Никаких встреч с посторонними, разговоров писем. Ничем не пополнилось их скудное хозяйство. Те же, как и при отце, котел с крышкой, три кастрюльки, дюжина оловянных блюд, Дюжина тарелок, три железных треноги и ни одного ножа, ни одной вилки, ни одной ложки. Нет, в Петербурге о них вспоминали. Пётр II за десять дней до своей смерти, в преддверии свадьбы с другой государыней-невестой Екатериной Долгорукой, предписывает вернуть младших Меншиковых из Сибири, позволив им жить в одной из деревень у родственников. Но кто бы стал считаться с желаниями мальчишки-императора к тому же на ложе смерти? Долгорукие, несмотря на его болезнь, наделесь любой ценой держаться у престола, если не на престоле. В этих условиях появление даже где-то на горизонте меньшиковских наследников было им совершенно ни к чему. Тот же указ повторит новая императрица Анна Иоанна в июле 1730 года. Больше того, она вернёт меньшиковых младших в столицу. Подобное решение будет подсказано дипломатическим расчетам. Но воспользоваться милостью смогут только сын и младшая дочь. Мария умерла 29 декабря 1729 года. Оказавшиеся в столице племянники тетки своей Варвары увидеть так и не смогли. О ней Анна и Анна не сочла нужным ни позаботиться, ни даже осведомиться уж очень опасной славой пользовалась проклятая Горбуня. И только Елизавета Петровна в первом же устном своем указе, едва взойдя на престол, предпишет разыскать, освободить и привести во дворец Варвару Арсеньеву. Но этот приказ касался той, которая уже больше десяти лет не было в живых.